Глава, сто одиннадцатая. Первое июня, суббота. После утренней прогулки Грейс отправился с Хамфри в сад. Зашел в курятник и, стараясь не обращать внимания на едкий запах, поднял крышку первой из трех коробок с гнездами. В соломе лежали два яйца разного размера — коричневое и голубое. «Умнички! Так и передам вашему смотрителю Бруно» обратился он к курицам, аккуратно вынимая каждое яйцо и прикладывая их в миску. Он достал еще три яйца из других гнезд и направился к дому, словно крестоносец, который вернулся из победоносного похода, груженный военными трофеями. Прогуливаясь в шортах и шлепанцах по свежескошенной лужайке, Грейс внезапно испытал пьянящие ощущение полнейшего счастья. В такие минуты ему хотелось остановить время и навсегда запечатлеть момент в своей памяти». Он замер и постоял, глядя на коттедж и возвышавшийся позади холм, усеянный овцами. Время приближалось к девяти утра, и ясное лазурное небо, казалось, предвещало обещанную синоптиками прекрасную погоду на выходные. Лишь одна туча портила вид, и была она не на небе. Кассиан Пью. Даже когда он сообщил помощнику главного констебля о том, что убийство бедняги Стюи Старра практически раскрыто, никакой благодарности не последовало. Взамен Грейс получил замечание, что два убийства в Суссексе, совершенные за такой короткий период, станут поводом для плохих газетных заголовков. А потом Пью разразился гневной тирадой и обвинил Грейса в том, что тот подвел команду, не сумев предотвратить нападение Старра на гриди «А если Пью прав? Возможно, ему, как лидеру, следовало это предугадать. Но каким образом?» Бывший комиссар лондонской полиции описывал полицейских как обычных людей, совершающих необычные поступки. «Иногда это правда», — подумал Грейс. «Но мы не супергерои». Он понятия не имел, что делать с Пью. Помощник главного констебля встретил его с распростертыми объятиями после возвращения со службы в полиции Лондона только затем чтобы тут же вонзить нож в спину и вновь поссориться. Несколько лет назад, когда они были одного ранга... Грейс, рискуя жизнью, спас Пью. Передняя часть его машины оказалась над пропастью, и автомобиль повис на краю обрыва. За это Рой удостоился лишь скупой благодарности. «Может быть, с точки зрения психологии, как-то объясняется, почему люди ненавидят тех, кто спас им жизнь?» — размышлял он. «Может, из-за какой-то врожденной гордости...» Не помогло и то, что после этого Рой обнаружил некоторую несостыковку, из-за которой в отношении Пью едва не начали внутреннее расследование, и тот сбежал, поджав хвост, в столичную полицию, откуда и пришел. Грейс не поверил своим ушам, когда менее чем через год главный констебль сообщила ему, что Пью возвращается, причем в более высоком звании. Как сказала начальница, Пью заверил ее, что не испытывает враждебности к Рою». И, как оказалось, все было совершенно не так. Грейс решил на время выкинуть мысли о пью из головы и провести выходные с семьей. Бруно попросил его приготовить французские тосты, и именно этим он и собирался заняться. Затем они отправятся на пляж, на пикник. Внезапно за спиной раздалось громкое кудахтанье Он обернулся и посмотрел на курятник. Анна злобно клюнула Изабель и удалилась с важным видом, будто подруга оскорбила ее до глубины души. Рой улыбнулся, очарованный их маленьким миром. Ему нравилось наблюдать, как они суетятся, мечутся туда-сюда, пристально выглядывая на земле зернышки или семечки, которые до этого не заметили. После нескончаемого потока людской жестокости, который ежедневно выливался на них с полос газет и телевизионных экранов, после страшных случаев, какие слишком часто встречались в морге, на каталке, как труп бедняги Стю и Старра, Самые простые действия — прогулка с Хамфри по полям или обнаружение в гнезде свежего яйца — успокаивали Роя и помогали ему отвлечься от тревог. Не то чтобы он воспринимал куриц или какие-то другие проявления матери природы с наивным идеализмом. Курицы бывают так же жестоки, как и люди, и бытовое насилие, свидетелем которого он только что стал, происходило в курятнике почти ежедневно. Люди говорят, что насилие присуще только человеку, но это не так — Оно свойственно всей природе, и не нужно далеко ходить, чтобы это увидеть. В лесной чащобе, всего в полумиле отсюда, растения душат друг друга, точно на войне. Пройдя через внутренний дворик в кухню, он услышал шум подъезжающей машины, и мгновение спустя Хамфри, заливаясь лаем, бросился через гостиную. Почтовый ящик они заклеили некоторое время назад, так как собака рвала в клочья все, что попадало внутрь. Клио сидела за барной стойкой, ела хлопья из миски и проверяла свою курсовую. Ноэ лежал на полу и смотрел мультфильм по телевизору, периодически хихикая. «Наверное, почтальон», — заметила Клио. «Пойду проверю». «Нет, постой, нам надо срочно поговорить по поводу Бруна». Директор звонил. «Мне правда кажется, что нужно проявить инициативу. Пусть его посмотрит психолог, чтобы уж наверняка. Может, так ему будет легче влиться в коллектив». Мы же не хотим, чтобы нам каждые пять минут звонили из школы». Рой кивнул. «Слушай, милая, я понимаю, к чему ты клонишь. Но он хороший мальчик, и, возможно, в школе все чересчур щепетильные Он замолчал, задумавшись. «А может, я просто его защищаю. Если считаешь, что это нам поможет, давай попробуем». «Поможет. Спасибо». «Ой, и я тут подумала, теперь, когда расследование завершено...» — Позвонишь моей подруге с курсов, Элисон, поболтаешь с ее дочкой? Помнишь, она для диссертации хотела спросить про присяжных заседателей и как ими манипулируют? — Помню, как раз планировал. Но вряд ли я расскажу ей что-то такое, чего она сама бы не нашла в интернете. Как я уже говорил, это редко случается. Я подобных дел не встречал, но, конечно, наберу ее. Хамфри все еще лаял. Рой положил яйца на стол, подошел к входной двери и успокоил собаку. Он услышал, как отъехала машина и слегка приоткрыл дверь, не желая, чтобы Хамфри выбежал и погнался за автомобилем. Крышка почтового ящика, который стоял по соседству, была поднята, и Грейс разглядел внутри пару автомобильных журналов, на которые оформил подписку, а также пачку писем, перетянутых резинкой. Он отнес письма на кухонный стол, затем достал нож из ящика стола и принялся вскрывать конверты. «Что-то интересное пришло», — полюбопытствовала Клио. Рой уже собирался сказать, что нет, но тут в руки попался тоненький конверт с адресом, написанным от руки. Он слегка напоминал письмо с угрозами, которое Рой получил несколько лет назад от особо опасного наркоторговца, упрятанного им за решетку. Он распечатал конверт и вынул такой же тонкий, сложенный вдвое листок бумаги. Вверху было написано «Тюрьма Ее Величества в Форде». «Заключенный номер 768904». Грейс нахмурился, но даже не прочитав подпись, догадался, от кого оно. От бывшего друга и коллеги Гая Батчеллера. В прошлом году женщина, с которой у Гая был роман, пригрозила предать его огласке, и он запаниковал. В итоге ее нашли мертвой в ванне, и, несмотря на то, что Гай заявлял о несчастном случае, подозрение пало на него». Зачем он пытался замести следы и сбежать? Но все равно, вопреки отвращению к любому копу, который своим поведением дискредитировал полицию, Грейс в какой-то мере сочувствовал этому человеку. У него была очаровательная жена, не менее очаровательная дочь, карьерный рост, и все складывалось наилучшим образом. Тюрьма — не лучшее место для полицейского, разве что к педофилам там относились лучше. Он прочитал письмо, короткое, написанное аккуратным, как обычно, почерком. «Рой, надеюсь, у тебя все в порядке. Новостей у меня нет, разве что назначили слушание по апелляции, чтобы пересмотреть срок моего заключения. Другие сидельцы относятся ко мне не так плохо, как я боялся. Во всяком случае, пока. Я пишу, потому что, похоже, выяснил кое-что любопытное о нашем общем друге. Имен не называю, потому что все эти письма просматриваются. Но я помню, что тебя интересовала та скамья в церкви». Может, смогу тебе помочь. Приезжай, обещаю, что путешествие будет не напрасным. Наилучшие пожелания тебе и команде. Скучаю по вас, Гайи. От тайной поклонницы усмехнулась Клио. Не очень-то красиво, она подобрала бумагу. Вряд ли в британских тюрьмах есть канцелярские отделы Харротс. Пошутил он и протянул ей письмо. Клио прочитала его и нахмурилась. «Все это очень загадочно. О чем он говорит? Что за скамья в церкви?» «Понятия не имею. Сам пытаюсь разобраться». «Пью?» — ухмыльнулась Клио, искоса взглянув на него. «Ты гений, конечно!» — он поднял палец. «Думала, ты у нас детектив. У меня выходные». «Так что же, собственно, он хочет сообщить о Пью?» Грейс улыбнулся. «Может, что-то выяснил? Нарыл какой-то компромат?» Гай в курсе, как хреново тот ко мне относится. Обязательно навещу его на следующей неделе, если получится. Он снова улыбнулся. Теперь выходные стали еще лучше. Жду с нетерпением. Как увлекательно. Давай сходим завтра в церковь. Мы не были на службе с тех пор, как поженились. Может, и Бруно с Ноем взять с собой? Серьезно? Я не хочу, чтобы меня задела молния, предназначенная для нашего маленького антихриста, который сидит там у себя наверху. «Ты ужасен!» — она слегка его стукнула. «Я с трудом справляюсь с одним пью, не хочу еще воскресенье провести в окружении десятков таких же». «Хорош!» Рой подошел к буфету и достал банку кофе. «Милая, налить тебе чаю или кофе?» «Спасибо, не надо!» — покачала она головой. «Слушай, как думаешь, а жена Гриди была в курсе?» «Честно говоря, понятия не имею». Она отказалась давать показания и бросила его во время судебного процесса. Похоже, решила, что он виновен. Это извечный вопрос, действительно ли партнер ни в чем не замешан. Я слышал, что она пожертвовала приличную сумму ассоциации людей с синдромом Дауна. Интересно, когда ее озарило, что это кровавые деньги, цинично заметил Рой. А остальные средства, ей они не достанутся? Закон о доходах, полученных преступным путем, на нее не распространяется, потому что Гриди мертв». «Но таможня, полиция и прочие могут подать гражданский иск». «Представляешь, а если она и правда не знала? Сначала мужа потеряла, а теперь на кону ее репутация». «Двадцать лет назад я бы поверил, что она ничего не знала», — кивнул Рой. «Но не сейчас». «Потому что за двадцать лет работы в полиции превратился в старого скептика», — подначила Клио, улыбнувшись. «Нет, просто в жизни всегда приходится выбирать». Она выбрала не того. «А я?» — спросила Клио. «Я того выбрала?» «А я слишком скромный, чтобы на это ответить», — улыбнулся он. «Ей».